Глава двадцать «Не быть ничьей тенью». «Элизабет, можно ваш автограф?» Скромно спросила крупная дама, сжимая книгу в руках. Она смотрела преданным счастливым взглядом на своего кумира. Не спеша автор книги вывела дарственную надпись и вернула экземпляр владелице. «Книга...» «Не быть ничьей тенью», в кавычках, разошлась многомиллионным тиражом. Ральф с удовольствием взялся за раскрутку и продвижение бестселлера и, пользуясь старыми связями, устраивал для Элизабет интервью и пиар-акции. «Тебя приглашают в турне по Великобритании. Майкл готов заняться проработкой маршрута» и взяться за организацию всех административных моментов. Я сказал, что мы подумаем. «Ральф, во-первых, в нашей немного чопорной Англии такая фривольная трактовка человеческих трудностей не совсем уместна». «Снова ты говоришь сложным языком. Авиаперелеты и последние месяцы беременности плохо сочетаются. Рядом, по штатам, куда ни шло» мягко произнесла улыбающаяся женщина, поглаживая себя по животу. «Кстати, ты поговорил с Сарой? Она согласилась?» Мужчина пожал плечами. «Ты же знаешь, евреи — народ хитрый!» Она сказала, «Если эта женщина купит дом со мной по соседству, то, пожалуй, возьмусь за воспитание ее сына». «Дом рядом с вами наконец-то продают?» «Какая радость! Я немедленно позвоню Ричарду!» Элизабет дрожащими от волнения руками ковырялась в сумке, но аппарат не нашла. «Я снова забыла эту бандуру в твоем офисе. И хорошо, потом заберешь. Я слышал, что от них много вреда». «А ты ждешь потомства», — произнес Ральф, кивнув на ее уже большой живот. «Между прочим, мы с Сарой официально его провозгласили нашим внуком. Теперь у него есть огромная семья. Вдруг он станет миллиардером?» «Вот теперь задумываюсь, кто из вас, еврей, Сара или таки ты?» подтрунивала Элизабет, поглядывая на забитую автомобилями дорогу. Снова подошли за подписью две робких дамы и долго рассыпались в благодарностях за труд писательницы, который вдохновил их на новые свершения. «Я, как и вы, переродилась, и всё начала с нуля, следовала всем вашим советам и очень счастливо», прослезившись, произнесла стройная девушка с пышной прической, сказав по секрету, что когда-то она весила почти на сто килограммов больше. Получив автографы, поклонницы таланта поблагодарили автора и пошли дальше по своим делам. Нью-Йоркские пробки раздражали Элизабет. Больше получаса они с Ральфи стояли у бывшего отеля Ричарда. Теперь это было офисное здание, которое приносило серьезную прибыль. Доблестный Ральф мертвой хваткой вцепился в страховую компанию которая почти разорила бывшего владельца отелем. Бывший продюсер давно хотел заняться чем-нибудь новым, потому что от шоу он устал. Он заключил контракт с мужем Элизабет и плотно занялся запущенными делами гостиницы. Отвоевав обратно здание изобретательной Ральфи, переквалифицировал, в кавычках, постройку, вложив свои «скромные», в кавычках, сбережения в ремонт. И теперь оно кишело клерками. Львиную долю прибыли счастливый Ральф забирал себе, что было справедливо, а Ричард довольствовался малым. Его отдушиной стал маленький уголочек Франции на соседней улице. Ресторан, который он выкупил когда-то у приятеля Луи. В этой популярной точке питания он пропадал с утра до вечера. Через Луи он наладил поставки продуктов и вина из Франции, а также пригласил опытных поваров, знающих толк в изысканной кухне. Прежняя команда покинула это место, не желая работать с американцем. Это место стало одним из самых романтических в «цементных джунглях», в кавычках. Я говорил, не надо торопиться. Сидели бы в офисе под кондиционерами. Нет, приспичило бежать на улицу, ворчал пожилой мужчина, похлопывая себя по урчащему животу. Я соскучилась по мужу, с улыбкой произнесла Элизабет. Увидев подъехавшую машину, беременная женщина торопливо пошла к дороге, на прощание чмокнув Ральфа. «У меня есть дом во Флориде!» — прокричала она, прежде чем сесть в салон автомобиля. Бывший продюсер одобрительно кивнул и, насвистывая приятную мелодию, направился во внутрь здания, большая часть которого была в его владении. Он любил подниматься на лифте в свой огромный офис на самую верхотуру и подолгу смотреть через стеклянные окна вниз на город, В эти моменты Ральф ощущал себя всемогущим. «У тебя мания величия», — смеялась Сара, не подходя близко к стеклу, потому что, как и Ричард, боялась высоты. В офисе мужа она бывала нечасто. Большее количество времени она проводила во Флориде у моря и требовала, чтобы Ральф тоже переезжал туда, но она понимала, «У него новое увлечение, и его трудно выманить из офиса, пока он не потеряет к нему интерес». До ресторана было подать рукой, но Ричард не позволял супруге ходить пешком по сумасбродному мегаполису. «Тебя могут толкнуть под колеса машины», — строго твердил он, бережно держа ее округлый живот и, улыбаясь, когда маленький человек... Начинал брыкаться. «Я не инвалид. Тысячи женщин ходят по улицам и...» «Но ты у меня одна. Когда будем жить во Флориде, можешь бродить там хоть целыми днями. Здесь я запрещаю, Эль». Она кивала, позволяя ему быть строгим. «Это называется поддавки. Осторожно, брат, эта женщина преисполнена коварством» шутку шипела Кэтрин. Она не захотела работать в офисном здании, а предпочла помогать Ричарду в ресторане. Деньги были небольшие, но ей нравилось быть королевой зала и командовать поварами. Еще она влюбилась во французскую кухню и в Луи. «Целый час я просидела в душном такси», воскликнула Элизабет, проходя через зал. Если не попаду в туалет, меня просто разорвет. Люди за столиками растерянно замолчали, а затем начали перешептываться, узнав знаменитую Элизабет, о книге которой говорили повсюду. О, Боже, какой стыд! Просипела раскрасневшаяся будущая мама. Я думала, ресторан закрыт. Вы же хотели устроить санитарный день и пересчитать инвентарь. Кэтрин, еле сдерживаясь смешки произнесла. Нам не дали его закрыть. Пришли несколько пар, и почти на коленях умоляли Ричарда тихонько посидеть за столиками. Годовщины и любовь. Брат не смог устоять. Через час все столики были заняты, и на вечер все расписано. Луи долго собирался с духом, чтобы переговорить с хозяином ресторана точнее, с братом женщины, в которую он был влюблен. Строгий босс постоянно был занят и никак не мог уделить ему время. Кэтрин выразительно смотрела на него, тот, бледнее, кивал. На самом деле он все вспоминал тот поцелуй с Элизабет в фойе гостиницы, опасаясь, что Ричард мог об этом не забыть и до сих пор таить зло хотя общался он всегда приветливо, без камней за пазухой. «Ричард», — покашливая, — произнес француз, — «я подумал, вот что. Элизабет никогда не была во Франции, и...» Луи поймал его за стойкой бара. Он встал вместо заболевшего сотрудника и готовил напитки. «Элизабет? Причем тут моя жена?» С притворным подозрением спросил мужчина, высунув голову. «Я думал, ты все пытаешься заговорить о моей сестре, о любви к ней. Ты знаешь, что я хочу на ней жениться?» «Ну, так глобально я пока не задумывался, но о вашем романе известно всем». «Правда?» — недоверчиво уточнил Луи. «Американцы не так глупы» как может показаться на первый взгляд. Кто-то выкрикнул «Ричард», и мужчина встрепенулся. Среди персонала началась суета. Началось. Воды отошли. «Я становлюсь папой», — с волнением произнес Ричард и помчался к своей жене. Элизабет кричала, что не может рожать, потому что у нее запланировано интервью, — о котором Ральфе договорился еще месяц назад. «Что тебе дороже, ребенок или интервью?» — строго спросила Кэтрин. Элизабет попросила мужа убрать сестру, потому что она ее пугает. «Это несправедливо!» — воскликнула она. «Я из вас самый рациональный человек. Кстати, я уже вызвала врача, пока вы тут все кудахчете». «Оставьте ее!» — скомандовала Элизабет и распорядилась, чтобы Кэтрин решила вопрос с телевидением. Медицинская помощь приехала быстро, и Элизабет забрали в больницу, а муж отправился следом за ней. Все ждали в волнении вестей, припрятав шампанское в холодильник. Элизабет долго отнекивалась, но все же согласилась на прямое включение. поймите «Вашего выступления ждут многие люди. Для них важно то, что вы скажете». Женщина немного отдышалась и одобрительно кивнула. Включилась камера, и вся Америка наблюдала за включением из палаты писательницы всего час назад ставшей мамой. «Я не люблю вопрос, что для вас самое важное. Для меня важно все, что меня окружает. Я счастливый человек, это правда. Однажды мне удалось родиться заново. Получилось у меня, а значит, получится у вас. Рискуйте, желайте, стремитесь к лучшей жизни. Мы с вами не можем знать, что будет через тысячу лет, но мы понимаем, что сегодня можно сделать много хорошего, светлого и доброго. Когда я писала свою книгу, Я не боялась быть откровенной. Смотрите на мою историю и делайте по-другому. Главное, не бояться делать уверенные шаги навстречу счастью. Я призываю вас не быть ничьей тенью. Малыш громко затребовал внимания, и Элизабет, извинившись, поспешно попрощалась. Теперь я мама, и он здесь главный. Со смехом произнесла она. Журналистка пожелала всего самого наилучшего, Элизабет, и задала последние вопросы. «Какие планы у вас на будущее? И будете ли вы продолжать свою деятельность в рамках издания книги «Не быть ничьей тенью»?» «Конечно. Я обязательно доеду до тех городов, куда еще не успела добраться. Думаю...» «Уже через пару месяцев. Няню-малышу я уже нашла. Запланированы встречи и семинары. А что касается будущего, я хочу второго ребенка. Это настоящее счастье!» Врач вошел в палату и строгим голосом произнес, чтобы все покинули помещение. «Это вам не студия. Немедленно уходите!» В коридоре журналистка поймала Ричарда и попросила сказать несколько слов о супруге. Он с трудом справлялся с волнением, но все же произнес, «Элизабет, рядом? Всегда? Я чувствую, когда она грустит или улыбается. Я счастлив с этой женщиной и, и знаю, что до конца моих дней она будет со мной. Теперь нас трое. Я вас очень люблю, мои родные». На глазах Ричарда выступили слезы. Он отвернулся от камеры, а журналистка передала слово в студию. В зале французского ресторана раздались аплодисменты и заиграл аккордеон. Официанты разносили шампанское по столикам. Кэтрин, вытирая слезы, оторвалась от экрана телевизора, всхлипывая. «Теперь я тетя!» «Это ведь ответственность!» Луи взял ее ладонь и, надев красивое кольцо на палец, тихо прошептал. «Ты не только теперь, тетя, но и еще моя будущая жена!» Она, рассмеявшись, обняла его, затем отстранилась и уточнила. «Мне теперь придется есть лягушек?» «Как глупо!» Немного разозлился Луи. «Что это за невежество? В нашей небольшой стране столько достижений в области искусства, а весь мир обвиняет французов в поедании лягушатины». Они начали спорить, но тут же загасили ссору поцелуем. Новоиспеченный отец с интересом разглядывал маленькое дремлющее существо. «Как удивительно все же рождение человека!» — произнес он завороженно. — Не могу понять, на кого он похож. — На тебя, — успокоила его Элизабет, тихо рассмеявшись, чтобы не разбудить сына. — Но самое главное, что не на нашего прадеда по отцовской линии. — Если бы ты знал, как я счастлива, — тихо произнесла Элизабет, сжимая его руку. «Теперь я тоже получил свою радугу, и мы с небом в расчете!» — отшутился мужчина. Он начал фантазировать, как будет учить играть сына в бейсбол. «И никакого пива до совершеннолетия. Будет плохо учиться — не получит машину. Как ты думаешь, какая профессия ему подойдет? Только не офисный клерк». «Адвокаты хорошо зарабатывают. Если сестра переедет жить во Францию, будем м -м, пореже его туда отправлять. Вдруг он по уши влюбится во француженку и останется там жить». «Может, для начала мы ему все-таки придумаем имя?» — заметила Элизабет. «Так, э на какой мы букве в прошлый раз остановились?» «Ф» Фредди ты отвергла в сердце Элизабет расцветали тысячи цветов. Это был самый счастливый день в ее немного странный, местами тревожной, но все же такой интересной жизни. Больше всего на свете она желала, чтобы над головами самых близких людей которые находились рядом с ней в данный момент, никогда не было грозовых туч. Конец книги. Запись произведена издательско-полиграфическим тифлоинформационным комплексом «Логосвоз». Январь 2019 года звукорежиссер Ирина Воробьева читала Татьяна Телегина.